42. -ое. Субботу Света посвятила уборке. После того, как перезвонил дядя Юра и сказал, что Паша в сознании и даже относительно цел, ей стало до тошноты безразлична. Казалось, она сделала все, что должна была сделать, и даже больше. Слова Коли наконец четко уложились в голове, уже не на уровне эмоций, а как свершившийся факт. Тщательно раскладывая все по местам, она наткнулась на папку с документами, откуда торчала розовая бумажка с печатью и подписью. Вытащив свидетельство о браке, Света замерла, перечитав несколько сухих официальных строчек. Как же мало смысла осталось в этом красивом фантике, еще недавно казавшемся таким важным. Невольно вспомнился давно минувший летний день. До того всю неделю на прополу лил дождь, и гости уже приготовились гулять под зонтами, но накануне вечером погода прояснилась, и к утру на небе не осталось ни облачка. Она помнила, как Павел до последнего не хотел участвовать в выкупе, и хотя Света настояла на своем, ему все равно удалось выкрутиться. В то время как к подъезду, отвлекая внимание, медленно ползли украшенные лентами затонированные машины, из окон которых выглядывали довольные лица друзей, Павел по раздвижной лестнице умудрился забраться к невесте на второй этаж, и она не смогла его не впустить. Она помнила, как густо покраснев, неожиданно долго натягивала на палец Павлу непослушное обручальное кольцо, и как ей жали новенькие, изящные, но совсем не разношенные туфли, натершие до крови пятки. С трудом подавив желание скомкать ненавистную бумажку и отправить ее в мусорку, Света все-таки вернула свидетельство на место. На гладильной доске тренькнул телефон. Во всплывшем окошке возникло знакомое фото блондинки в развивающемся парео на фоне штормящего моря. Привет, я тут умираю после вчерашнего. Света отложила мобильник. У нее тоже было своего рода похмелье разве что от переизбытка эмоций. Она продолжила сосредоточенно протирать от пыли каждую мелочь, а затем переключилась на окна, которые надраивала почти полтора часа только из-за того, что прихлопнула на стекле одинокую назойливую муху. Пол, который Света уже который год обещала себе отскрести до блеска, предательски не поддавался. Пятна на паркете можно было извести разве что циклевкой. Отбросив щетку, она устремилась к откуда начала безжалостно отправлять в мусорное ведро накопившийся хлам. Пожелтевшие от времени школьные тетрадки с пятерками, так и не пригодившимися в жизни. Подростковые журналы с глупыми советами, рукописные анкеты для самых близких подруг. Она хотела избавиться от всего, что давно обесценилось. Пашные вещи Света не трогала принципиально. На следующий день телефон высветил на экране имя звонящего мужа. Молча уставившись на неугомонно пиликающий мобильник, Света не стала принимать вызов и поставила телефон на беззвучный режим. Павел пытался звонить снова и снова, пока, наконец, не понял, что супруга не намерена отвечать. А она просто не знала, о чем говорить, тем более по телефону. «Привет, как дела? У меня все плохо, а у тебя?» «Заявление о разводе писать уже можно или подождать, пока поправишься?» И все-таки Света не смогла остаться твердой до конца. Слишком долго они были вместе, чтобы играть в молчанку, затаив обиду. От этого легче никому не станет. Так или иначе, им стоило поговорить. Возможно, в последний раз, как муж и жена, но теперь уже честно и открыто. Позвонив в больницу и выяснив, можно ли сегодня застать лечащего врача или заведующего отделением, Света Наскара собралась и выскользнула за дверь. Город подозрительно притих. Плотные тучи слились в непроницаемое светло-серое полотно, через которое не пробивался ни единый солнечный луч. Дул порывистый ветер, поднимая с дороги пыль и закручивая слабые вихри. Света шла не спеша, все еще о чем-то раздумывая и не замечая ничего вокруг. На этот раз она успела уложиться в приемные часы и, оказавшись внутри, вместо того, чтобы сразу направиться в палату, пустилась на поиски врача. На резонный вопрос «У кого можно справиться о состоянии пациента?» Дежурная медсестра ответила что-то невразумительное и махнула рукой в конец коридора. Света зашагала дальше, изучая таблички на дверях. Врача удалось выловить только через четверть часа. На месте его не оказалось, и помочь ей никто не мог. Света уже отчаялась, когда в коридоре появился невысокий поджарый мужчина в больничном халате с бейджиком на груди. «Добрый день», — она замялась, — «Могу я узнать о состоянии Павла Тихонова? Что с ним? Какие прогнозы?» «А вы ему, простите, кто?» — полюбопытствовал врач. От этого, казалось бы, простого и предельно логичного вопроса Света внезапно растерялась. Кто ей Паша? И кто она, Паша, теперь? «Жена», — негромко выдавила она. «Пока что». Врач, чуть склонив голову, С интересом глянул на посетительницу. «Ну, пойдемте. Как к вам могу обращаться?» «Светлана». «Очень приятно, Светлана. Я Сергей Владимирович. Он поступил три дня назад, его избили около дома. Как же, есть такой. За него еще Юрий Петрович хлопотал. Знаете такого?» «Дядю Юру, догадалась Света. Да, это друг Пашиного отца». «Что я могу сказать? Ему, в принципе, повезло». Все могло кончиться куда хуже. Из самого серьезного сотрясение мозга, перелом носа, двух ребер, трещина в челюсти, ну и переломы левой руки, запястья и лучевая кость. Подозреваю, этой рукой он закрывался от ударов, очень характерные травмы. В остальном по мелочам, и это уже не критично. А какие прогнозы? Какие могут быть прогнозы? Парень крепкий, молодой... Так что на ноги встанет. С гипсом проходит месяца полтора, благосмещение не обнаружено, ребра будут беспокоить дольше, там своя специфика. Следите, чтобы особо не нагибался и не таскал тяжести. При положительной динамике через неделю отправится долечиваться домой, но пока не обещаю. Посмотрим на процесс выздоровления. Так что Светлана, можете не переживать. Вернем вашего пока еще мужа в лучшем виде. Вы у него уже были? «Нет, сначала хотела разузнать, что к чему». «Разузнали? Вот и прекрасно». Врач махнул рукой. «Идите, проведайте, а то время посещения скоро закончится». Поблагодарив, она неуверенным шагом направилась к заветной палате. В сумочке завибрировал телефон. Посмотрев на экран, Света снова увидела вызов от мужа. Мобильник беззвучно жужжал в ладони. Она бездумно смотрела на дисплей. До тех пор пока вызов не оборвался.